Долина Календаров. Финал. Глава 4. Предначертание. Экскаваторщики, выпрыгивая из машины, бросились в бегство. Из Теплушки выбежал мордатый бригадир и, махая, руками, начал кричать: Спасайте технику, она же потонет в этой яме! Но рабочие под шквальным градом один за другим покидали ненавистную впадину, помогая друг другу выбираться из бездны, которая подобно неисправному рукомойнику наполнялась водой. Володя, стоя у грозовой машины, пригнулся и начал причитать. — Свят, свят, свят, что же это делается-то такое? Над впадиной будто кто-то бушующий водопад подвесил. Альберт, прикрываясь от градин, прижался к кузову и почти крикнул. «И с тем, кто повесил этот водопад, лучше не шутить!» «Права была, старушка Этан, мы лишь букашки, которые на протяжении всей жизни испытываем терпение небес!» Володя медленно открыл дверь шишеги и крикнул. «Полезай в кабину, пора нам отсюда сматываться, пока бригадир свою лупару не достал». Альберт запрыгнул в машину и, смахивая капли с волос, обратился к товарищу, который в это время хлопал дверью. — Слушай, а как же джип? Володя мотнул головой. — Не о том думаешь, мы на газике, по этим ухабам гораздо быстрее до города доберемся. А за джип не переживай, дед Байкал вечером его отгонит. Альберт махнул рукой. — Ладно, тогда давай в город. Володя зачесал мокрые волосы назад, посмотрел на Альберта и переключая рычаг скорости усмехнулся. – Не знаю, бояться тебя теперь или боготворить? Альберт закрыл руками лисо и провыл, после стал мотать головой, стряхивая воду с волос. Володя, объезжая ухабы, вопросил – что это с тобой, не как плохо тебе? Альберт наигранно прорычал и ответил. Превратиться бы сейчас в дикого волка и сожрать всех тех, кто травит землю химикатами. После сказанного Альберт засмеялся. Володя набрал воздух в грудь и прошептал. Ты это поаккуратнее с желаниями, а то сейчас и в прям тварью неведомой обернешься. Альберт засмеялся еще сильнее и сквозь смех проговорил. Видел бы ты сейчас свою испуганную рожу. Володя посмотрел в зеркало заднего вида и искренне ответил. – Как же тут не испугаться, когда ты такое творишь, что словами описать невозможно. Альберт успокоился, положил руки на колени и, жев зубы, ответил. – В этом ты прав, ты прости, родной, только что не смех был, а истерический припадок. Альберт поднял ладони и, наблюдая за трясущимися пальцами, продолжил. Не знаю, проклятие это или дар свыше, – Володя поджал плечо. – Вот и я о том же, кому много дается, с того и спросу больше. – Альберт откинулся на спинку сиденья, закрыл ладонью глаза и негромко произнес. – Подумать только, всего неделю назад я был совершенно другим человеком, с иными ценностями, с иным взглядом на жизнь, с иными целями. Мне сейчас кажется, что я действительно переродился. Все то, к чему я стремился в прошлом, сейчас кажется пустой тратой времени и сил. Володя, раскачиваясь в такт извилистой дороги, по-философски пропел. Мир-обманщик вгоняет людей в бессмысленную суету. Все житейские блага, которые тебе дороги, очень скоро обесценятся и превратятся в прах. Лишь только мать-природа будет вечно стоять на своем месте!» Альберт вздохнул и, глядя на проезжающие кедровые рощи, согласительно кивнул. «Да уж, с этим не поспоришь!» К обеду ГАЗ-66 припарковался возле белокаменного здания. Альберт выдохнул и сказал. «Вот и прибыли!» – Володя, оглядываясь, вопросил. – Красивое здание, ты уверен, что здесь можно парковаться? – Ха, да конечно уверен, это же мой офис! – Володя мотнул головой. – Кучерявенько живете, господин кудесник! – Альберт поднял палец вверх и исправил товарища. – Жил, теперь все это в прошлом. – Альберт выдохнул и продолжил. – Ладно, подожди меня часок, сейчас все утрясу и вернусь. Володя, хлопая глазами, напутственно произнес. — Может, стоило одежду сменить, в таком наряде тебе могут и не признать? Альберт махнул рукой. Самое главное – это помысл, а все остальное – пыль. После сказанного Альберт открыл дверь и помчался в офис. Заходя в приемную у своего кабинета, Альберт обратился к секретарше. — Ольга, принеси, пожалуйста, бизнес-план по новому заводу. Секретарша, увидев начальника в сапогах, льяных деревенских штанах и рубашке с расшитым воротом, образца позапрошлого столетия охнула и, подскочив с кресла, воскликнула. – Альберт Фарисеевич, вы… Альберт остановился, с подозрением посмотрел на секретаршу и вопросил. – Да я, почему ты так удивлена? Секретарша подбежала к Альберту и, прикрыв рот ладонью, принялась отстукивать каждое слово. Вчера Олег Юрьевич собрал внеочередное собрание акционеров и сообщил всем, что вы добровольно передали пост главы в его распоряжение, а еще он хочет сократить половину состава. Все работники в панике, личную охрану нанял и выписал чек Аркадию на новую машину. Альберт жал зубы до степени шевеления височных костей, посмотрел на секретаршу и строго вопросил. Он сейчас в кабинете? Секретарша, прикрыв глаза, кивнула и попятилась назад. Альберт распахнул дверь и шагнул в знакомое помещение. Олег, который в это время надменно пил кофе, при виде Альберта поперхнулся и выплюснул горячий напиток наружу. Альберт подошел к столу и, брезгливо всматриваясь в глаза бывшего друга, воскликнул. «Так вот, значит, каковы твои истинные цели?» Олег дрожащими губами ответил. А, «Альберт, ты все не так понял, тебя долго не было, поэтому я был вынужден взять на себя всю ответственность!» Альберт усмехнулся и произнес. «Ладно, потом решу, что с тобой делать, а сейчас освободи мое рабочее место!» Олег потянул живот, который упирался в стол, вытер платком пот с залысины и, пригибаясь, вышел из-за стола со словами. «Да, да, конечно!» Альберт сел за стол, взял телефон, набрал номер и начал говорить. – День добрый, меня зовут Альберт Талаев. С сегодняшнего дня я прекращаю строительство химзавода. – Да, да, вы не ослышались, компания «Химстрой» полностью меняет профиль. В ответ томный голос в трубке ответил. – С этой стройкой с самого начала все не в порядке. То технику не могли завести, то подземный грунт сдвигался, А сегодня совсем форс-мажор приключился. Прямо над карьером полил проливной дождь с градом и полностью затопил карьер. Главное, что в километре от карьера солнце светило, а над ним такая буря. Я бы не поверил, если бы по случайности один из туристов не заснял происходящее на видеокамеру. Так что теперь придется страховщиков вызывать. Там одной техники на десятки миллионов. — Да, и еще, если вас не затруднит, пришлите мне письменное подтверждение приказа. — Я в курсе насчет урагана, сам видел. — Да, постараюсь посодействовать вашей конторе, насчет приказа вы получите мое распоряжение в письменном виде завтра утром. Альберт положил трубку, взял бумагу и принялся писать. Олег осторожно обратился. — Ты действительно хочешь закрыть наш проект? Альберт, не отрываясь от работы, громко произнес. «Да». Олег сглотнул слюну. «Что мы скажем акционерам? Люди ждут прибыли от вложенных средств. В противном случае придется платить неустойку». Альберт замер, перевел строгий взгляд на Олега и сказал. «Продам все свои активы и с акционерами». Олег положил голову на левое плечо и пропел. А с землей в Таге что будем делать, там же территория сравнима разве что со Швейцарией? Альберт мотнул головой. — На этом месте мы создадим заповедную зону. Олег вздохнул. — вот значит как, позволь спросить, а на чем мы будем зарабатывать, у нас, как ты помнишь, расходы с прошлого года выросли вдвое. Альберт прищурил глаз. — Строительство завода съедает львиную долю активов. Не будет строительства – не будет и расходов, а в остальном придумаем что-нибудь. Олег сморщил лицо и недовольно прошептал. Ну – Ну-ну… После чего вышел из кабинета. В приемной состав секретаршу с бумаг Олег приказным тоном вопросил. – Ты куда это собралась? Секретарша отмерила взглядом Олега и пытаясь пройти ответила. – Это уже не ваше дело. Олег переградил по девушке и сквозь зубы сказал. Положи на место бизнес-план, дура. Не видишь, Альберт не в себе. Только что он позвонил к начальнику стройки и запретил дальнейшее строительство завода. Ты понимаешь, что это приведет компанию к полному краху, а следовательно, все мы останемся без работы. Секретарша посмотрела на Олега и шепотом переспросила. Как запретил строительство завода? Олег наигранно поднял руки и воскликнул. – А вот так, взял и запретил. Иди сама посмотри, этот идиот уже приказ подписал. После демонстрации душевных переживаний Олег вылетел из приемной. В коридоре вздохнул полной грудью, достал мобильный телефон, набрал номер и, задыхаясь, начал говорить. «Алло, алло, это психиатрическая клиника, срочно, срочно приезжайте, здесь человек не в себе, да, записывайте адрес». После чего набрал следующий номер. «Алло, милиция, срочно приезжайте, в компании Химстрой происходит рейдерский захват. Конечно, да, да, диктую адрес». Спустя 40 минут Альберта в усмирительной рубашке вывели из офиса. Володя закрыл дверь в кабине и, наблюдая за происходящим через окно шишиги, негромко прошептал. «Доигрался, кудесник!» Альберт, пытаясь вырваться из крепких рук санитар, нервно кричал. «Ваши действия незаконны, я владелец компании!» Шугающий рядом милиционер произнес. «Вот копия вашего отказного письма за вашей подписью. Олег, который в это время находился поодаль, вытер потную шею платком, и сморщив лицо, добавил: Альберт, это для твоего же блага. Полежишь недельку-другую, придешь в себя, тогда и поговорим. Догоняя врача, Олег продолжил дополнять полную картину. Неделю назад у него попала молния. С того момента рассудок у бедняги и помутился. Врач остановился, сдвинул очки на нос и, хлопая жабообразными белесыми глазами, вопросил. — Откуда вам это известно? Олег выдохнул и, прижимая первый подбородок ко второму, ответил. — В тот день я поехал вслед за ними и стал свидетелем этой страшной трагедии. Врач посмотрел на Альберта, поднял левую веку пациента пальцем и, поджав губу, константировал. Ну, трагедии особо я не наблюдаю, скорее временный эмоциональный приступ. Пациент находится в отличной физической форме, чего, конечно, не скажешь о психическом состоянии. Олег пригнулся и, сложив руки на груди, умоляющим голосом произнес... «Так я вам об этом и толкую! Вы на одежду его посмотрите! Ну разве человек в полном здравии напялит на себя такое тряпье?» У больного частичная потеря памяти и приступ агрессии по отношению к невиновным людям. Альберт, услышав слово Олега, нервно крикнул. «Это ты невиновный? Ты все видел и оставил меня умирать в карьере! После чего поделал документы и осуществил рейдерский захват, только ты одного не учел!» «Поделав мою подпись, ты не меня кинул, ты тем самым себе смертный приговор подписал!» Олег глотнул слюну, потер лысину мокрым от пота платком и обратился к милиционеру. «Вы слышали? Он мне угрожал! Прошу, внеси этот факт в протокол!» «Дурак, не я тебе угрожаю, а земля, которую ты топчешь своими погаными ногами!» Санитары схватили неспокойного пациента за руки и за ноги и сложили в машину скорой помощи. Олег выдохнул и продолжил барабанить милиционеру. – Вы все видели и все слышали, прошу вас разобраться с этим випиющим инцидентом и наказать виновного по всей строгости закона. Милиционер потянул папку, поправил фуражку и, кашлянув для важности, ответил. – Разберемся, уважаемый, и обязательно накажем после чего сел в машину и растворился в дымке загазованной автострады. Олег остался на обочине и тяжело дыша прошептал – Как же ты воскрес-то, ума не приложу, все вроде так хорошо складывалось. В этот момент возле офиса остановился новенький джип, открылась дверь и из него вылез Аркадий в сверкающем пиджаке. Олег сдвинул брови и, подобно свирепому кабанчику, пошел навстречу со словами – «Где тебя носит?» Аркадий выпрямил спину и, потряхивая ключами, ответил – «Машину из салона забирал, мороки куча, пока все документы оформил, чуть не постарел». Олег мотнул головой – «Наши опасения подтвердились, Альберт жив». Аркадий вжал шею в плечи и, вылупив глаза, произнес «Я же тебе говорил, не шути с ним, он не так прост, как кажется». Олег отмахнулся. «Да не менжуйся ты, если продолжим действовать сообща, то все будет нормально, я его только что в дурдом оформил». У Аркадия отвисла челюсть, он немного поперхнулся и прошептал. «Может, лучше покаемся, пока не поздно, Альберт мужик не злопамятный, глядишь, простит и забудет». Олег схватил Аркадия за двумя руками и сквозь зубы начал говорить: Ты, блядь, в своем уме! Назад дороги у нас с тобой нет. Сейчас либо мы его, либо он нас, третьего не дано. Рослый Аркадий прижался к машине. Пузатый Олег держал его заворот, подняв руки над головой. Аркадий сморщил лицо и добавил: Ты. «Понимаешь, во что ты меня втянул, это же рейдерский захват, нам обоим по десятке светит не меньше!» Олег кивнул. «Понимаю и хочу, чтобы и ты понял, один на нары я не сяду, а ты не сы. вечером с кумом встречусь и Альберта живым больше никто не увидит». Аркадий почти плача проговорил, «Ты его за последнюю неделю уже второй раз хоронишь, гляди, как бы он на наших с тобой могилках не оправился!» Тем временем Альберт укутанный в смирительную рубашку сидел в машине скорой помощи между двумя санитарами. Альберт посмотрел на рослого мордатого санитара и дернувшись сказал «Руку с плеча бери жарко!» Санитар с поросячьей невозмутимостью ответил «Я тебя держу, чтобы ты из машины не выпрыгнул!» Альберт усмехнулся «Я между вами продохнуть не смею, от вас же потом разит, хоть противогаз одевай!» Врач, который сидел на переднем сиденье, обернулся и задал вопрос. – Вас действительно ударила молния? – Альберт кивнул головой. – Да, неделю назад. После этого случая со мной стали происходить странные вещи. Врач сдвинул очки и, вылупив глаза, вопросил. – Любопытно, и какие же? Альберт пожал плечо. Ну, к примеру, вылечил немую и вернул ей дар речи. Потом излечил женщину, страдающую от мигрени. Ну и третий случай, попросил небеса затопить карьер. С неба полился проливной дождь, который за считанные минуты заполнил карьер. Врач надвинул очки, отвернулся и произнес. Да, случай не такой уж и заурядный, явно мания к выдающимся свершениям. И как следствие психопатический срыв. — Я говорю правду, возле офиса человек меня ждет, вы у него спросите, он подтвердит. Врач кивнул. — Ну хорошо, если вы действительно можете повелевать стихиями, попросите солнца ослепить водителя лучами. Альберт мотнул головой. — Но ведь тогда машина потеряет управление. Врач искренне засмеялся. — Ничего страшного, ради такого, чтобы стать свидетелем чуда. «Я готов рискнуть», – Альберт усмехнулся. «В машине, кроме вас, еще четыре человека», – санитары загоготали. «А ты за нас не переживай», – водитель наиграно положил ладонь на лоб и проговорил. «Ой, что сейчас будет, Ха -ха, я прям весь трясусь от страха», – Альберт усмехнулся. «Воля ваша, сами напросились», – после чего закрыл глаза и произнес. «Отец неба, помоги, освободи от гнева, ослепи водителя машины, не давая свершиться несправедливости». Все в машине громко засмеялись, врач повернулся и сказал «Ха, на своем веку я имел дело с разными пациентами, но такой уверенный в себе псих мне попадается впервые». Станиславский сказал бы «Верю». В это мгновение водитель вдруг откинулся на спинку сиденья и, схватившись двумя руками за лицо, закричал «Ай, я ничего не вижу!» Врач успел перехватить руль и, переключив коробку передач, остановил машину при помощи ручного тормоза. Машина остановилась, врач схватил за голову водителя и нервно спросил «Что -то с тобой?» Водитель, запрокинув голову, ответил «Не знаю, солнце, солнце выплеснуло яркий луч, после чего я потерял зрение!» Альберт вздохнул, один из санитаров отпрянул от него и пересел на другое сиденье. Врач внимательно посмотрел на Альберта, сглотнул слюну и спросил «Это невозможно, как ты это сделал?» Альберт усмехнулся. «Развяжите меня, глаза водителя закрыты берестой, я ее сниму и к нему вернется зрение» Врач с гримасой страха на лице ответил «У водителя на глазах ничего нету» Альберт пожал плечом Ха, «Ну как хотите, вот только я смотрю и у вас одно ухо закупорено шишкой сосновой, а у санитара и задницы полено торчит, я бы и вам мог помочь» Врач побледнел, отпрянул назад и воскликнул. «В детстве я упал с высокой сосны, с тех пор левое ухо не слышит!» Один из санитаров отпрянул и пробубнил томным голосом «А меня пятый год геморрой мучает!» Альберт усмехнулся «Ну развяжите!» Санитары тут же освободили Альберта. Скинув ненавистный халат, Альберт потянулся, хрустнул позвонками, после чего привстал и одним движением сорвал бересту с глаз водителя. Тот потер глаза, гляделся и, почти рыдая, воскликнул – вижу, вижу, все, вижу, и, и дальнозоркость пропала. Врач привстал и пододвинул левое ухо. Альберт ударил врача открытой ладонью по затылке, после чего вытащил сосновую шишку из уха. Врач открыл рот, похлопав себя по уху, широко улыбнулся и воскликнул. Невероятно, я слышу, это необъяснимый феномен, в традиционной медицине нет ни единого описания подобного лечения. Быть может это гипнотическое временное воздействие? Хотя если бы вы обладали гипнозом, то не попали бы к нам в машину. Альберт завернул шишку в бересту и положил в карман. После открыл дверь, вышел из машины, размял руки и спросил. Я могу идти? Врач, хлопая глазами, испуганно ответил. «Конечно, в вашей истории и болезни я запишу «Совершенно здоров!» Альберт усмехнулся и собрался идти в обратном направлении, как вдруг его откликнул томный голос. «Друг, а как же мой геморрой?» Альберт повернулся, увидел перед собой двухметрового санитара, положил ему руку на плечо и с трагизмом в голосе ответил. — Ладно, поворачивайся. Санитар после лечения молча закрылся у машине скорой помощи. Альберт усмехнулся и собрался продолжать путь, как вдруг совсем рядом у обочины затормозил ГАЗ-66. Альберт прищурил глаза, открыл дверь и запрыгнул в машину. Володя поднял веки и воскликнул. — Что случилось, ты, кудесник? Альберт вздохнул, отмахнулся и произнес. «Да вот, похоронили меня раньше срока», Володя сморщился и жестикулируя начал рассказывать. «То-то я смотрю, как картели твоей вначале скорая, а за ней сразу милиция подъехала, потом гляжу, тебя связанного выволокли, меня чуть Кондратий не хватил», Альберт мотнул головой. «Если все видел, почему не помог? Помнится на стройке, как медведь в драку кинулся» Володя вжался в плечи. «Как же против власти-то?» Альберт положил руку на железную панель и недовольно проговорил. «На медведя с рогатиной идти не боитесь, а как человека в погонах встретите, цепенеете, словно суслики!» Володя виновато ответил. «Ну, ей-богу, растерялся, ну!» Альберт махнул рукой. «Ладно, чего уж теперь, поехали ко мне домой, надо дело до конца довести!» Володя подпрыгнул на сиденье и поправил воротник тряпичной куртки. Машина лихо развернулась и товарищи помчались навстречу новым свершением. Подъезжая к дому с черепичной крышей, Альберт указывая пальцем произнес – да, да, вот здесь, останови, у этого дома. Володя остановился и перевел взгляд на Альберта. Тот хлопнул ладонями по коленям и воскликнул – ну что? «Пойдем, зайдешь в гости и увидишь, как я живу!» Заходя в дом, Володя раскрыл рот и произнес. «Вот это хоромы! И ты один тут живешь?» Альберт усмехнулся. «Да разве это хромы, Обычный дом на 300 квадратов!» Володя кивнул. «Снаружи вроде небольшой, а внутри как в сказке! И зачем тебе все эти компьютеры, телевизоры, колонки и прочая техника?» Альберт улыбнулся, — это и есть удобства, о которых я тебе говорил, и в погоне за этими удобствами люди перестают быть людьми. Жизнь превратилась в некое соревнование, каждый хочет удобно спать, сытно жрать, роскошно жить, не понимая, что шайтан через все эти удобства выманивает душу людей себе во служение. Володя восхищенно посмотрел на Альберта и, мотая пальцем, произнес. Вот это ты правильно сказал, был у меня знакомый, каждый сезон килограмма три золота намывал, на этой почве и свихнулся, все ему мало было, хотел стать лучше всех, в итоге жена ушла, друзья отвернулись, короче удавился он в конце-то концов в своей роскошной хате. Альберт задумался, качнул головой и произнес, да, бывает, Ладно, ты располагайся, чувствуй себя как дома, а мне утрясти нужно кое-что. После сказанного Альберт зашел в свой кабинет, достал из столешника ключи, открыл сейф и попытался вытащить винтовку. Не успел он дотронуться до ружья, как вдруг отцевья винтовки ударила током с такой силой, что Альберт отскочил в сторону. Мотнув головой, Альберт осторожно привстал, подошел ближе и дотронулся еще раз до деревянного приклада. Ситуация повторилась, от приклада полетели искры. Альберт отдернул руку и произнес. «Да, дела!» Открыв дверь, Альберт откликнул Володю. Тот тут же забежал в кабинет. Альберт указал на винтовку в сейфе и сказал. «А ну-ка, вытащи дробовик из сейфа!» Володя с интересом достал оружие с резным прикладом и нежно поглаживая цевьё прошептал «Хорошая вещь! Видно, что с душой делали» Альберт с грустью посмотрел на винтовку и добавил «Коллекционный Ремингтон, сверху ствол дробовика, снизу ствол карабина, дальность специальной стрельбы до километра, инкрустирован серебром и латунными вставками. Альберт посмотрел в удивленные глаза Володи и вопросил. Ха, «Нравится?» Володя, поджав губу и качая головой, ответил. «Конечно нравится, это же произведение искусства!» Альберт улыбнулся. Ха -ха, «Дарю!» Володя открыл рот. «Нет, ты что, не возьму, это же целое состояние!» «Бери и не думай, патроны тоже из сейфа забери, мне это железо теперь ни к чему!» Володя взял четыре упаковки патронов, широко улыбнулся и, глядя на винтовку, как ребенок на новогодний подарок произнес слова благодарности. — Ну, блин, спасибо, вот это подарок, век не забуду! Альберт, похлопав Володю по плечу, сказал — пользуйся на здоровье. После выпроводил товарища из кабинета, взял телефон, набрал номер и начал говорить. — Здравствуй, дорогой! Как жена, как дочка? Как работа, полковнищий погоны на плече не давит? Вот и отлично, дело у меня к тебе неотложное, проблемка нарисовалась, рейдеры одолели, хотят бизнес отжать. — Спасибо, да, знал, что не откажешь, тогда через час возле офиса. Альберт положил трубку, откинулся в кресле и после небольшой паузы проговорил. Все в этом мире приходящее и уходящее. Спустя 40 минут Альберт вышел в зал в дубленном бежевом пиджаке, джинсах и замшевых туфлях. Володя раскинул руки, вставая с дивана, сказал – «Ну ты прям как с обложки журнала, рабочая молодежь, тебя и не узнать в новом наряде». Альберт зачесал мокрые волосы и ответил – «Наряд-то как раз не новый, а самый, что ни на есть, рабочий. Короче, нам через 20 минут нужно быть в офисе». Володя кивнул, закинул ружье на плечо и поспешил к выходу. Подъехав к офису, Альберт посмотрел на часы, Володя тихо спросил, что дальше это делать? Через пять минут человек снаряда милиции приедет, вот тогда и выдвинемся. Володя достал винтовку и раскрыл пачку с патронами. Альберт повернулся и задал вопрос, ты что собрался делать-то? Володя поежился. Думал зарядить оружие, мало ли что. Альберт усмехнулся, ты это брось, мы же культурные люди, зачем нам оружие? Володя махнул рукой и сказал, ну как знаешь. После чего разобрав винтовку, достал пыльный рюкзак и принялся складывать в него оружие и патроны. Альберт увидев знакомый рюкзак улыбнулся и спросил, ха, откуда ты это взял? Володя поднял брови. Возле дома Айтан валялся пустой, но я и подмотал не пропадать же добро. Альберт засмеялся, он не пустой, в нем я хворь сохранил, лоскуты шерсти, которые не давали Алине говорить и образ головы твоей жены, от которого у нее была мигрень. Володя сглотнул слюну и отшвырнул рюкзак, Альберт учтиво взял сумку, застегнул на ремешок и заметив три машины с мигалками произнес. А вот и наша группа поддержки. Выскочив из машины, Альберт махнул рукой. Черная Волга остановилась, из нее вышел человек в черном костюме. И обнимая, Альберта произнес. Ну, что у тебя случилось, дорогой? Альберт развел руки в стороны. Да вот, как и говорил, бизнес пытается отжать. Мужчина сдвинул брови. Кто посмел? смел? Альберт махнул рукой. Заместитель, Олег Юрьевич, поделал мою подпись, состряпал отказной лист, а меня пытался в психиатрической клинике закрыть. Мужчина обернулся, посмотрел на группу людей, которые стояли позади и уверенно скомандовал. Лейтенант и капитан, останетесь у входа, остальные за мной. Группа из 12 человек, включая Альберта и Володю, почти вбежали в офис. Поднявшись на второй этаж, Альберт зашел в приемную и, заметив испуганную секретаршу, задал вопрос. «У себя» – та ахнула, обнимая папку с документами и почти по слогам проговорила. «У себя» – с ним еще Аркадий, с обеда сидят, никого не принимают. Альберт уверенно открыл дверь и вошел в кабинет с группой людей. Олег набрал воздух в грудь и замер. Аркадий тут же подбежал к Альберту и тыча пальцем в Олега сказал «Альберт, это все он, я тут ни при чем». Из-за спины Альберта вышел мужчина с проседью, достал удостоверение и ткнув его в лицо Аркадия представился «Полковник МБД Мундусу, итак». Вы готовы дать признательные показания и подтвердить, что заместитель компании «Химстрой» поделал подпись директора с целью захвата активов предприятия?» Аркадий кивнул и заикаясь проговорил. «Да, я все скажу и, и все подпишу» Мундусов улыбнулся. «Вот и отлично. Возьмите бумагу, ручку и пишите признательные показания. В свою очередь обещаю, что вы по этому делу будете проходить как свидетель». Олег выбежал из-за стола, упал на колени перед Альбертом и стал говорить – «Не губи, Альберт, все подпишу и исчезну из твоей жизни навсегда!» Мундусов посмотрел на Альберта и добавил – «Не знаю, как насчет навсегда, но лет 10 этого субъекта ты точно не увидишь!» В этот момент Аркадий протянул Альберту признательные показания и ключи со словами – «Вот объяснительные и ключи от новой машины!» Альберт взял бумагу и ключи, посмотрел в глаза друга детства и произнес. Езжай домой, Аркаша, и больше здесь не появляйся. После чего с отвращением посмотрел на Олега и обратился к полковнику. Не хочу выносить ссор из избы, давай все забудем. Мундусов раскрыл широко глаза. Ты хочешь простить этого преступника? Именно, хочу простить и все забыть. Мундусов открыл дверь и скомандовал группе, которая находилась в приемной. – Все свободны. После обнял Альберта за плечо и сказал. – Ты понимаешь, что ты делаешь? Такие, как он, должны сидеть в тюрьме. Пойми, будь он на твоем месте, он бы не задумываясь уничтожил тебя. Альберт поджал губу, качнулся и ответил. – Да все я понимаю, и в недалеком прошлом наказал бы этого по всей строгости закона. А сейчас не могу. Пусть подпишет отказ и идет на все четыре стороны. Мундусов сморщил лицо и добавил. Как знаешь, я свою работу выполнил. Олег, услышав слова Альберта, тут же схватил бумагу и подписал полный отказ. Затем принялся писать увольнительную по собственному желанию. Альберт взял документы, сложил их в папку, вздохнул, глядя на Олега и проговорил. И все-таки надо тебя наказать. После сказанного, Альберт достал лоскуты шерсти из рюкзака, повязал их на шею Олега и сковал голову ржавым обручем. Наблюдая за всем этим, полковник усмехнулся. — Что ты делаешь, колдуешь что ли? Альберт на полном серьезе ответил. — Да, колдую, теперь этот преступник не сможет разговаривать и голова у него будет очень сильно болеть. Олег попытался что-то сказать, но издал только глухое мычание. После схватился за горло и начал издавать несвязные звуки. Альберт погрозил пальцем. – Вернешься через пару месяцев, сниму с тебя хвори а ты за это время крепко подумай, как жить дальше будешь. Полковник вылупил глаза и задал вопрос. – Как ты это сделал? – Альберт махнул рукой. Молния меня шарахнула неделю назад, после этого дар появился, могу людей лечить и калечить. Полковник проводил взглядом убегающего Олега и вопросил – как такое может быть? Альберт, протягивая руку полковнику, сказал – да ладно, не заморачивайся, а кстати, как дочка твоя? Хромота не прошла, Мундусов с горечью проговорил. «Нет, не прошло, защемление нервных окончаний, боимся, как бы хуже не стало». Альберт выпрямился и воскликнул. «Поехали!» Мундусов переспросил. «Куда?» Альберт зачесал волосы и, вздыхая, произнес. «Дочь твою лечить!» Выходя из кабинета, Альберт, как ни в чем не бывало, сказал секретарше. «Лен, объяви на понедельник внеочередное собрание акционеров». В понедельник после полудня, стоя у трибуны перед многочисленными акционерами, Альберт поднял папку с документами и громогласно объявил. — Уважаемые акционеры, компания «Химстрой» полностью меняет профиль. На месте запланированной стройки завода по утилизации химотходов мы создадим орловодический заповедник. В зале послышался шепот, и с толпы стали доноситься вопросы. Нас не интересует профиль предприятия, нас интересует прибыль и рост акций!» Альберт поднял руку и начал говорить. – Спокойно, господа, все расходы и доходы учтены. По сути, вы уже сейчас можете забрать львиную долю своих вкладов. Новый бизнес-план не затратный, но в последующие 3-5 лет он превзойдет по доходности наш прежний замысел. Из зала опять послышался голос. А каким же образом? Альберт поднял подбородок, повернулся и начал писать на доске. 1. Торговля целебными корнями. 2. Будет создана линия чайного производства из более 100 наименований лечебных трав. 3. Туристические экскурсии с последующим строительством лечебного профилактория. Четвертое. Разведение в дикой природе популяции морала горного барана и горного козла. Альберт обвел кружком все четыре позиции и продолжил. И это, господа, только начало. Наши начинания будут поддержаны государством и в скором будущем предприятие получит дотации из госбюджета. В зале послышались бурные аплодисменты. Альберт поклонился и дополнил. От себя лично хотел бы добавить, природа подобна множеству зеркал. Плюнешь один раз и она ответит тебе многократным плевком, а посадишь зернышко и через время получишь в десятки раз больше. Спустя час Альберт вышел из офиса, посмотрел на летнее солнце и улыбнулся. На парковке остановился джип, из него вышел старик Байкал, Алина и старая слепая шаманша Айтан. Альберт развел руки и воскликнул. – А вы как здесь оказались-то? Байкал протянул ключи от машины со словами. – Еле нашел твой терем. Володя адрес написал, только я города толком не знаю. Приехали машину вернуть, а заодно и о делах твоих справиться. Альберт усмехнулся. – обратно как будете добираться? Байкал отмахнулся. «Володя следом едет, заберет!» Альберт улыбнулся. «Нет, просто так я вас не отпущу. Через полчаса поедем в ресторан, потом поживете у меня, а на выходные вместе поедем в тайгу». Байкал, отнекиваясь, проговорил. «Дома дел полно!» Альберт обнял старика за плечо. «Останьтесь хоть на день!» Байкал посмотрел на Алину, потом на Айтан и спросил. «Ну что, зайдем в гости?» Те кивнули, старик махнул рукой. «Ха, на том и порешали!» В это время возле них остановился ГАЗ-66. Байкал улыбнулся. Ха -ха, а вот и Володя с Марией!» Альберт улыбнулся. «Ну что, все в сборе?» «Я сейчас вернусь, только предупрежу, что уезжаю». Через час Альберт в окружении своих таежных друзей сидел в ресторане. Володя, ткнув пальцем, вбив штекс и добавил, «Мясо после заморозки», – Альберт удивился, «Как ты это определил-то?». Байкал, вступая в разговор, сказал, Ха, «А что там определять? Я по виду вижу, что мясо не свежее». Альберт вздохнул, «С вами не поспоришь». Официантка включила телевизор, миловидная девушка с экрана на фоне природы вещала. — Аномалии природы порой невозможно объяснить. Нам удалось получить эксклюзивные кадры. Внимание на экран! На экране чистое небо разверзлось, появилась воронка и оттуда хлынул сильный дождь с градом. Володя указал на телевизор и громко произнес. — Мы все это вживую наблюдали! — Альберт засмеялся не наблюдали, а сами все это и организовали. Байкал махнул рукой. – Вызвать такую стихию может только Каландар. Прошёлся я сегодня по городу, ой, повсюду банки, пакеты, бутылки, люди совсем совесть потеряли. Альберт отмахнулся. – А что, раньше не так было? В разговор вступила старуха Айтан. Сынок, раньше люди, когда на кочевые уходили, брали с собой семена, вот так остановится на неделю в степи, после ухода закопают отхожую яму землей, а поверх бросят семя Джута, чтобы он все нечистоты из земли вытащил. Вот как относились предки к природе. Люди чтили небо, как единственное божество. Все знали, что если согрешишь, то кара постигает тебя не на небесах, а при жизни. Все плохое к тебе и вернется. Байкал поддержал шаманшу. «Вот именно». Это сейчас все думают, что можешь грешить, а потом вымолить прощение, стукаясь лбом о пол. Раньше у людей другие понятия были. Слепая Этан указала пальцем на Альберта и добавила. — У каждого каландара есть предназначение, выполнив которое он уходит в мир иной. Альберт сглотнул слюну. — То есть как? «Выходит, после того, как я спасу впадину, я умру?» Байкал мотнул головой. «Нет, предназначение Каландара в чем-то большем. Все календары доживали до глубокой старости. Может быть, твое предназначение в том, чтобы изменить отношение к природе у людей во всем мире?» Альберт усмехнулся – значит я буду жить вечно. В этот момент в ресторан зашла группа людей, один из толпы вышел и задал вопрос. – Извините, мы слышали, что появился в наших краях волшебник, э, который способен исцелить любую неизлечимую болезнь. Нам сказали, что он сейчас здесь. Володя указал на холёного, хорошо одетого Альберта. – Так вот он, перед вами. Люди переглянулись. Тот же паренек внимательно посмотрел на Альберта и продолжил. Не шутите с нами, нам рассказывали, что он волшебник, носит расшитую старую рубаху и высокие сапоги, а этот даже лицом на волшебника не похож. Старик Байкал вздохнул и кряхтя проговорил. Эх, эх, эх, что поделаешь, какие времена, такие и волшебники. Сидящие за столом громко засмеялись. Спустя неделю Альберт приехал в деревню. Остановился возле озера и, созерцая прекрасный ландшафт, прошептал. Человек должен на протяжении всей жизни стремиться к тому, чтобы как можно больше мест на земле сохранили свою первоздатную красоту. В ответ он услышал голос. Хорошо, что ты это понял. Альберт повернулся и увидел перед собой красивую женщину в белоснежном платье и венком из прекрасных цветов на голове. Рядом с ней сидел огромный синий волк. Поглаживая волка по голове, женщина смотрела на Альберта, созерцая его прекрасными бирюзовыми глазами. Альберт попятился назад со словами «Кто вы?» Женщина доброжелательно ответила «Я мать земля!» Люди были созданы небом для того, чтобы оберегали меня. А ты призван, чтобы рассказать им об этом. Послесловие Горный Алтай, 2050 год Седой старец, прохаживаясь возле огромного лечебного комплекса, который состоял из деревянных срубов, зачесал волосы и обратился к жене. — Алин, пора бы нам ставни открывать. Сыновья сказали, что на южном склоне скопились стадо моралов, диких баранов и горных козлов. И их там немного, всего каких-то пять тысяч. Женщина кивнула. – Хорошо, Альберт, сегодня и откроем. В этот момент к сарсу подбежал маленький мальчик. Алина откликнула его. – Байкал, ты куда это собрался? Мальчик остановился и ответил. – На озеро, бабушка. Старец подошел к ребенку, погладил его по голове и на сказал. Люби и береги лес, и он отплатит тебе тем же. Природа слышит тебя. Человек подобен плоду, чревом которого является Мать-Земля. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.